Глава 29 «Ничего не хочешь сказать?» — обратился ко мне Вилент, когда те отошли достаточно далеко. М, «М? Спасибо». «И это тоже. Однако лучше поясни, что это на тебе надето?» — возмущённо выдал он. «Я что, по его мнению, оправдываться должна?» «Эм... Это я уменники одолжила. Не должна, но почему-то стала». «Правда? А может, я как-нибудь гляну потом, как они на тебе сидят, крошка?» — обратился к серой подруге Межель, изворачиваясь, чтобы рассмотреть её с тыла. — Обойдёшься! — вздёрнула носик волчица, пряча от него разглядываемое достояние. Однако я всё же успела заметить, как кокетливо она при этом улыбнулась, не забыв похлопать глазками. — Тебе не стоит носить такое здесь! — и не думал переставать распекать меня бурой, последовав за нами по аллеям сада. Генетта шла рядом, отрешённо созерцая верхушки деревьев, А Минника уже вовсю безмолвно флиртовала с Межелем. Только Виллиант продолжал укоризненно буравить меня глазами, по всей видимости, надеясь таким образом пробраться к моей совести. Ну или к задремавшей с некоторых пор скромности. Будить её вновь я была ненамерена, иначе мне будет в разы тяжелее выживать здесь. С чего он вообще взял, что имеет право указывать мне? Я всё же не его девушка, очень кстати, вспомнив об этом, наконец, ответила. «Мы, конечно, благодарны вам за помощь, ребята, — нарочито подчеркнула я дружеским обращением наши отношения. Но мне всё же самой решать, что и когда надевать». «Нет, я против», — озадачили меня в ответ. переоденьте «И так бескомпромиссно. И на каком это основании? Насколько помню, мы пока не состоим в отношениях, в Вилент». «Вот именно. Пока». Довольно улыбнулся Вервольф и привычным движением протянул руку к моим плечам. Отпрыгнула, недовольно уставившись на него. «Мы вроде договорились, что вы прекращаете всё это». «А я что? Я ничего!» — развёл руками Межель. «Я вообще с милашкой из наших, серых, познакомиться пытаюсь. Или ты тоже не дотрога вроде подружки своей?» — спросил он у Миннике. «Но не так, чтобы совсем...» — протянула волчица, жеманно веляя хвостиком. Точнее, той частью туловища, откуда он произрастает. «Не совсем это как? То есть потрогать можно, но не очень?» Вполне серьёзно поинтересовался Серый Волк. И его прямолинейная непонятливость была бы, наверное, даже смешна, если бы не вульгарный подтекст сказанного. «Эмм...» — ошарашенно посмотрела на него подруга, изо всех сил подбирая правильный вариант ответа. Но, поймав всё-таки мой упрекающий взгляд, ответила. «Вообще трогать нельзя». Однако почти мгновенно, засомневавшись в необходимости такой категоричности, добавила «По крайней мере, пока мы не вместе». «А, ну так давай вместе, что ли?» Не то спросил, не то предложил Серый, чем напомнил мне сына булочника, что вечно прохаживался у магазинчика отца, глазея на проходящих мимо барышень. Межель походил сейчас скорее на того заливающегося краской паренька, не способного и двух слов связать при встрече с симпатичной девчонкой, чем на самовлюблённого Вервульфа, каким я помню его с наших первых встреч в Академии. Он придерживал одной рукой нависший над Минникой сучок ветвистого дерева, напряжённо ожидая её ответа. Разве что затылок не почесал, смущаясь. «Я...» — пробормотала подруга, обернувшись ко мне. «Ждёт моего одобрения?» Но одно дело — советовать блюсти свою честь, а другое — вмешиваться в возможно-настоящие отношения подруги, которые ей предлагает искренний, заинтересовавшийся ею парень, кто и такая, чтобы мешать. Или вмешиваться, да еще и с таким грузом неудавшихся в прошлом собственных попыток связать жизнь с мужчиной. Нет, не мне судить в подобных обстоятельствах, что верно, а что нет. Так что, одобряющей улыбнувшись подруге, я поспешила отвернуться. Такие решения нужно принимать самой. Конечно, и советы бывают хороши. Зачастую другим даже лучше видно, что за человек за тобой ухаживает, как это и было со мной. Однако прислушиваться к ним невероятно сложно, особенно когда твое сознание лихорадит очарованием привлекательного человека. И отговаривать подругу скорее портить общение с ней. В лучшем случае она посчитает меня ханжой, в худшем же примет мои слова за зависть. Знаю, сама через такое прошла. «Ужасное чувство. И в то же время до сих пор жалею, что не прислушалась тогда к девочкам. Поссорилась с Сарой, а ведь она была мне ближе всех. За пару дней между нами возникло такое взаимопонимание и доверие, будто мы всю жизнь были знакомы. Отчего и было особенно больно, когда Лейнард рассказал мне, как она пыталась его соблазнить». Тогда мой разум был настолько затуманен обидой на Джеймиэна и одновременно зарождавшимися только-только чувствами к самому бывшему мужу, что я с легкостью поверила в предательство подруги. Мне это даже показалось естественным как-то, закономерным. И все ее попытки достучаться до меня рассматривало как желание разлучить с прекрасным женихом и занять мое место рядом с господином Ланадом. Хотя какой толк от этого волчицы, если он, конечно, не является ее парой, Какой я всё же была недалёкой. Как я могла поверить, что белая Сара пойдёт на такую низость? Прямая, открытая, временами немного резкая в своих суждениях, особенно для высокородной дамы. Она явно не способна на такое. Даже без откровенного разговора с белой волчицей, сейчас, оглядываясь назад, я всё четче понимаю, что уж скорее Ленард в который раз обманул меня. Оболгав близкую и искренне волнующуюся за меня подругу, обрёк меня на одиночество — На полную зависимость от него. Ведь он знал, что я не так близка с родителями, как хотелось бы. Да и матушка моя не та дама, которая поддержит дочь необходимым советом. К сожалению, моя родительница с большей вероятностью отругала бы меня за то, что из-за своих сомнений я могу упустить выгодного и такого перспективного жениха. «О, Луна, почему же ты не позволила мне и в самом деле упустить его?» Неужели предначертанный мне путь изначально был выложен такими извилистыми путями? Чтобы, лишь пройдя через бессмысленный брак, я смогла осознать, как нуждаюсь в чём-то совершенно другом, в чём-то большем, чем личное счастье, как желание служить на благо многих, став могущественным стихийником. Да. В который раз размышления на эту тему привели меня к принятию своей судьбы. Определённо, это то, чего я желаю всем сердцем — окончить академию и, получив столь желанный диплом, приносить пользу людям. «О чём задумалась?» — догнал меня Вилент. Оказывается, я так далеко отошла ото всех, не заметив своего отдаления за размышлениями. Межель с Минникой так и стояли под той веткой, о чём-то тихо переговариваясь и нежно улыбаясь друг дружке. Генета всё с таким же непроницаемым лицом изучала свои ботиночки в сторонке. а Вилент выглядел мрачным и насупленным. «Жалеешь?» — неожиданно спросил он. «О чем?» — выдернул меня из воспоминаний его голос. «Не может быть, чтобы я произнесла вслух что-то из того, о чем думала. О том, что упустила его. Лейнарда? Или... Неужели я произнесла имя Джим? Кого?» — чуть ли не с дрожью в коленках спросила я. «Ну, Межеля, он же...» «А, фуф!» — наконец, свободно. «А с чего он так решил-то?» «Нет, конечно, не жалею. Как можно жизнерадостнее, — заверила его. Не о чем жалеть. Я рада за них. Очень». «Тогда о ком? Ты была такой грустной?» — не сдавался он. «Они тебе напомнили о муже? Я могу разобраться с ним». Неожиданно предложил Вервольф. «Или тоскуешь по тому волку. О ком из них ты постоянно грустишь?» «Я должен знать, Рабина, по чьей вине ты не хочешь отношений». «Как много сложных вопросов разом. Что на это ответить? Из-за него в том числе? Из-за них? О, по вине двоих?» «Нет, звучит как-то... Меня обидели оба. Я из-за обоих грущу. Нет, злюсь». М «Да... Как ни крути, получается, что и в прошлом у меня сразу двое мужчин имелось». «Молчишь? Значит, так и есть». определил Вилент, неизвестного даже мне самой виновника. «У тебя всё ещё чувство к нему?» Услышала я, наконец, вопрос, на который смогла ответить, не задумываясь. «Нет, больше никаких. Он же Лейнардо сейчас имел в виду, да? А какая, собственно говоря, разница? Додумать эту опасную мысль, слава Луне, я не успела». «Тогда почему ты так боишься попробовать?» «Плохо всё-таки, что Вервольфы так легко улавливают эмоции». Заозиралась в надежде отвлечь его от чекотливого разговора. Однако ребята куда-то успели исчезнуть. Даже безмолвные сегодня генеты нигде не наблюдалось. «Убежать от ответов не выйдет», — осознала я. «Хотя... что мне скрывать?» «Не хочу заново через всё проходить. Мне, правда, не нужны больше никакие волнения и отношения». Ответила как есть. Чем по какой-то только ему понятной причине вызвала нескрываемую радость у вилента «Разве так бывает?» — загадочно улыбнулся он. «Пройдёт время, и точно захочешь. А я буду рядом». Многообещающе подмигнул он, ласково скользнув пальцами по моей щеке. Не стала отдёргивать его. Вилент смотрел с такой нежностью, что на секунду мне и вправду захотелось поверить в возможность новых, совершенно других отношений, таких, которых у меня никогда не бывало — юношеских, светлых, немного робких — мечтательных, чуток наивных, но искренне желанных. Но, к сожалению, его движения не вызывали во мне трепета. Сердце не билось в безумном стремлении толкнуть мою грудь навстречу столь запретному желанию, как было с... А Вервольф уже медленно склонился к моему лицу и... «Отработка за нарушение», — выдернул меня из надуманных фантазий строгий голос из мрачного прошлого. «Не включает в себя вечерних свиданий». произнёс наш угрюмый магистр по военному искусству, остановив свой тяжёлый взгляд на моих приоткрытых в ожидании не случившегося поцелуя губах. «Студентка Робина, вам лучше поспешить», отвёл Джемиан за спину кулак с почерневшим витиеватым узором сосудов. «Отработка?» переспросил удивлённый Вилент, придвинувшись ко мне почти вплотную. Но в то же мгновение... «Сейчас же приступайте к выполнению». Камнем упал между нами приказ Алого Магистра. «Мне нужно на уборку двора из-за нарушения дисциплины», — пояснила я Виленту. «Обсудите это в другое время. Пошли!» Шагнул ко мне Джеймиан, и складывалось такое впечатление, что он с трудом сдерживает желание схватить меня и оттащить подальше от парня. «Идём тогда», — спокойно согласился Вилент, взяв меня за руку под потемневшим взглядом Алого и потянув в ту сторону, куда указывал Магистр. «Я же могу добровольно участвовать, верно?» — уточнил Бурый. «Даже так?» — вздернул брови Джиммиан, окинув нас насмешливым взглядом. «Согласен двор подметать?» А я подумала, вот странность, он то ли придирается, то ли смеётся над нами, и мне надо бы злиться, обидеться, досадовать, а я застыла, не в силах отвести глаза от этой уверенной полуулыбки на его мужественном лице. Только дернувший силой за руку Вилент привел меня в чувство и увел к ожидавшим нас уже поодаль Джамиде с ее извечной стайкой.